Глава 54. Босс. Я смотрел на представителя сопротивления, разрушившего базу Вели и оказавшегося пусть непростым, но точно человеком, и пытался унять хаос в своих мыслях. Как он на такое решился? Как смог? Впрочем, он же тут не один. Может быть, сам он ничего и не умеет? Кто вы такой? Как вы посмели напасть на базу Империи? Я узнал голос нашего экзаменатора. Ну точно, если тот человек с ботах кому-то обращался, значит, кто-то выжил. Надо начинать соображать быстрее. Ведь я был на окраине базы. Неудивительно, что тут все оказалось разрушено. Противник подавил систему защиты и спустился. А вот центральные купола, под которыми и укрылась большая часть людей, они не тронули. «Меня зовут Александр Озеров, и я командор земного отделения сопротивления». «Ну вот, значит, не случайный человек, а прямо глава. Интересно, насколько он силен?» «Что вам надо? Я пришел предложить своим соотечественникам и любому невели присоединиться к нам. У нас для всех найдется кусок хлеба, крыша над головой» и задание, которое искупит долг перед родной планетой. Долг? Это, получается, за то, что пошли служить империи? Значит, вербовка. Интересно, кто-то согласится? И стоило мне задуматься над последней мыслью, как в памяти тут же всплыло лицо стреляющей в меня ящерицы. Это бы легко, сказала «да». И, наверное, в прошлый раз, когда здесь не было меня, И ей не надо было торопиться, чтобы доказать, что она лучшая. Рапак задержалась в экзаменационном помещении, выжила, а потом и приняла это предложение. Получается, когда мы встретились в космопорте, она выполняла задание не имперской разведки, а наоборот, их противников. «А ты уверен, что вам хватит сил не требовать чего-то, а вообще живыми убраться отсюда?» До этого на открытом пространстве стоял только Озеров, экзаменатор разговаривал с ним из-за защитного купола. А теперь к землянину вышло два вели, те самые, что сражались на бонах как раз перед нашим прибытием. «Малыши-аристократы, которые думают, что родительские секреты и семейные Боны, что помогли им быстро взбежать по лестнице силы, защитят от настоящего противника?» «Озеров же их просто дразнит. Неужели совсем не боится?» «А что можешь противопоставить нам, ты, выскочка?» Вжик и Бильда. Я так и не понял, кто из них кто. Активировали свои посохи, и из них тут же рванули наружу геометрические полигоны, прикрывая аристократов и Вели со всех сторон. А потом случилось то, чего я точно не ожидал. Думал, что придет кто-то из психиков-пришельцев или что повели ударят оружием с кораблей, но нет. Озеров просто вытащил свой собственный бон и активировал его. Когда вчера из выданного мне на время Гасоном Жезла высунулся одинокий полигон, я честно почувствовал себя немного особенным. И только сейчас понял, насколько же я ошибался. И не я один. То, как сражались между собой Бильда и Вжик, по сравнению с показанным этим человеком, походило на детский лепет. Созданные лидером повстанцев полигоны сначала смели все выстроенные вели защиты, а потом начали методично окутывать их со всех сторон, лишая даже призрачного шанса на победу. «Минимум двенадцатый уровень! У него Бон из королевского наамита. Я услышал, как аристократы успели выкрикнуть только эти фразы, а потом полигоны Озерова дорвались до их тел, превратив в кровавую кашу. Командор, ко все еще стоящему с поднятым боном в руках Озерову, из бота выскочил еще один человек с закрывающим лицо шлемом. Даже не разобрать, кто это. Агенты в столице подтвердили, сигнал не прошел, а нашей операции никто не узнает до воскресенья. А потом уже будет поздно. Эти двое разговаривали уже негромко. Никто из оставшихся под защитным куполом людей или вели не смог бы их услышать. Но я-то был совсем рядом. Если раньше у меня еще могли остаться какие-то сомнения в природе силы Озерова, то после слова его помощника о том, что после воскресения предосторожности будут ни к чему, они окончательно развеялись. Где еще можно взять такую силу всего за год? Как еще можно узнать о грядущем теракте и последовавшем за ним переполохе? Ответ только один. Как минимум, этот командор Александр Озеров находится в петле. Стоп. Но если он смог так развиться, то и мне это по силам? Да, наверняка у него были, а точнее есть союзники. Но тут важен сам факт. Не знаю, сколько у него ушло времени, но этот человек добился очень многого. И пусть я не совсем согласен с тем, как он свои достижения применяет, но, черт побери, немного гордости за соотечественника я все равно испытал. Что-то еще? Озеров уже хотел продолжить переговоры, но его помощник явно не закончил. Кстати, слишком много тому позволяется, да и то на Озерова. «Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что рядом с ним женщина. По голосу не разобрать, он искусственный, так как на голове этого неизвестного шлем. Разве что по линиям тела. Но из положения лежа особо не увидеть». «Да, Кармдаус зашевелился». «Это же имя наместника. Этот-то тут причем. он «Он кого-то усиленно ищет. В штабе думают, что он мог выйти на наш след». «Ты же сама сказала, ага, точно, женщина, что эту операцию не засекли, а все остальное, оно уже не имеет значения. Соул не сможет повторять эту петлю бесконечно, даже ее силы рано или поздно исчерпаются. Мы победим, а потом вычистим всех, кто нам мешал. Раньше Вели поднимали логи каждой петли и устраняли неугодных, теперь это сделаем мы. И возвращайся на место». «Я еще тут не закончил». Озеров замолчал. Похоже, желание выговориться после победы над двумя аристократами веле его уже оставило. А я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Я не хотел себе раньше признаваться, но уже начал считать себя немного бессмертным, а редкие мысли о грядущих последствиях просто не воспринимались серьез. «И тут такое». То, что петлю каким-то образом поддерживает Родина Вели, я знал еще со времени первой смерти от рук наместника. И вот Озеров повторяет это и добавляет о конечности этого эффекта. Но не это главное. Если раньше я собирался отсидеться в стороне, накопить силы, денег, возможностей, но не влезать в грядущий конфликт, а просто снять сливки, то новые знания все в корне изменили. Если после завершения петли можно уточнить информацию по каждому ее участнику, то меня гарантированно найдут. Или одни победители, или другие, это не будет иметь никакой разницы, потому что для каждого из них я буду проблемой. А проблемы, как известно, принято устранять. Тогда получается у меня есть только один выход. Мне нужно выбрать свою сторону, помочь ей победить и тогда Тогда меня можно будет и оставить в покое. Вот только за кого я хочу быть? За сопротивление, которое вроде бы стремится помогать Земле, но подставляет ее под космическую бомбардировку? Или за империю, которая уже по большому счету плевать на всех нас? Первыми явно кто-то управляет, вторым просто нельзя доверять. Максим Огнев «Ты думал, после всего, что натворил, сможешь спрятаться от меня в армии? На этой планете тебе от меня не укрыться. Готовься, скоро тебя ко мне привезут». Неожиданно мои мысли прервало пришедшее на телефон сообщение. Отправитель, наместник Кармдаус. Он даже сам подписался для верности. Но как оно до меня дошло? Озеро уже говорил, что связь глушится». Или наместник планеты может использовать какие-то неизвестные повстанцам технологии? Вполне возможно. Так, может быть, вот он мой шанс сделать правильный выбор.